Глава пятая. По-соседски. Джон, скажи на милость, куда это ты отправляешься?» Спросила Мэк однажды холодным снежным днем, когда после обеда сестра в резиновых ботах, старом пальто и капоре, с метлой в одной руке и лопатой в другой, громко топая, прошла через переднюю. «Иду на улицу размяться», — отвечала Джо, задорно сверкнув глазами. «Мне кажется, что двух долгих прогулок, на работу и обратно, вполне достаточно для одного дня. Оставайся лучше, как я, дома у камина. Здесь тепло и сухо, а на дворе сыро, холодно, мрачно», — сказала Мэг с содроганием. «Выслушай совет» и поступи по-своему. Не могу сидеть неподвижно целый день. Я не кошка, чтобы дремать у огня. Я люблю приключения и собираюсь их поискать». Мэг вернулась греть ноги у камина и читать Айвенга, а Джо с огромной энергией принялась расчищать дорожки возле дома. Айвенга, 1820 -й. Роман английского писателя и поэта Вальтера Скотта 1771-1832. Снег был легким, и решительно орудуя метлой, она вскоре расчистила дорожку вокруг сада, чтобы Бес могла прогуляться по ней, когда выйдет солнце, а у вечным куклам будет необходимо подышать свежим воздухом. Сад отделял дом Марчи от дома мистера Лоренса Стояли дома на окраине большого города, напоминавший своими рощами и лужайками, большими садами и тихими улочками сельскую местность. Низкая живая изгородь разделяла владения соседей. С одной стороны от нее стоял старый, потемневший от времени дом Марчи который в зимнюю пору, когда побеги плюща не закрывали его стен, а под окнами не было цветов, казался голым и запущенным. По другую сторону изгороди располагался величественный каменный особняк, где все, от большого каретного сарая и ухоженных газонов до оранжерей и видневшихся между богатыми занавесями в окнах красивых предметов обстановки, говорила о всевозможных удобствах и роскоши. И все же этот великолепный дом выглядел унылым и безжизненным. На лужайках не резвились дети, не улыбалось в окне материнское лицо, и очень мало людей, кроме старого мистера Лоренса и его внука, входило в дом и выходило из него. Для Джо... Обладавший живой фантазией, этот прекрасный особняк был чем-то вроде заколдованного дворца, полного сокровищ и источников наслаждения, которыми никто не пользовался. Она давно мечтала увидеть это скрытое от посторонних глаз великолепие и поближе познакомиться с внуком мистера Лоренса, который, казалось, и сам был не прочь завести знакомство с соседками но только не знал, с чего начать. После памятной вечеринки с танцами желание Джо стало еще сильнее, чем прежде, и она придумывала все новые способы подружиться с соседом. Но в последние недели его совсем не было видно, и Джо уже начала бояться, что он уехал, когда однажды высмотрела в одном из окон второго этажа Смуглое лицо со взглядом, печально устремленным в их сад, где Бесс и Эмми играли в снежки. «Этот мальчик страдает без друзей и развлечений», — сказала она себе. «Его дедушка просто не понимает, что полезно для внука, и держит его в заперти, а ему нужна компания веселых мальчишек, с которыми можно поиграть» или хотя бы присутствие кого-нибудь молодого и веселого. И я твердо намерена когда-нибудь пойти и высказать мое мнение этому старому господину. Идея захватила Джо, которая любила дерзкие смелые поступки и своим необычным поведением неизменно приводила в ужас благоразумную Мэг. Намерение пойти и высказать не было забыто, И в этот снежный день Джо решила предпринять первую попытку. Она увидела, как отъехал от дома в экипаже мистер Лоренс, и вышла в сад, чтобы расчистить себе путь к изгороди. Там она остановилась и окинула взглядом особняк. Все тихо. Шторы в окнах нижнего этажа спущены, слуг не видно, и ни следа человеческого присутствия, кроме кудрявой черной головы, опущенной на худую руку в окне второго этажа. «Это он!» — подумала Джо. бедняга Совсем один и больной в такой мрачный день! Нехорошо! Брошу-ка я снежок, чтобы он выглянул и скажу ему доброе слово!» Горсть мягкого снега залетела к окну. Кудрявая голова мгновенно обернулась и показалось лицо, сразу утратившее равнодушное выражение. Большие глаза оживились, а губы растянулись в улыбке. Джо кивнула, засмеялась и, помахав метлой, закричала. «Как поживаешь? Болеешь?» Лори открыла окно и прокаркал хрипло, словно ворон. «Уже лучше! Спасибо!» сильно простудился сидел дома целую неделю сочувствую а как развлекаешься никак тоскливо тут как в могиле читаешь немного мне не позволяют и некому почитать себе вслух дедушка читает иногда но мои книжки ему не интересны а все время обращаться с просьбами к мистеру бруку мне не хочется Тогда позови кого-нибудь в гости. Здесь нет никого, кого мне хотелось бы видеть. Мальчишки вечно поднимают ужасный гвалт, а я все еще чувствую слабость. А разве нет какой-нибудь славной девчонки, которая могла бы прийти, чтобы почитать вслух и развлечь тебя? Девочки обычно тихие и милые. Они любят играть в сиделок. Да я ни одной не знаю. Ты знаешь нас, начала было Джо но тут же рассмеялась и умолкла. «В самом деле, приходи, пожалуйста!» — крикнул Лори. «Я, конечно, не тихая и не милая, но я приду, если мама позволит. Сейчас спрошу у нее. Будь умницей, закрой окно и жди, пока я приду». С этими словами Джо забросила метлу на плечо и зашагала к своему дому, думая о том, что скажут мать и сестры. Мысль о возможности обрести новое общество привела Лори в приятное возбуждение. И он носился по комнате в последних приготовлениях к ожидаемому визиту. Как справедливо отметила миссис Марч, он был настоящий юный джентльмен. И поэтому в знак уважения к гости причесал свою взлохмаченную кудрявую голову, надел свежий воротничок и попытался прибрать в комнате, которая, несмотря на присутствие в доме полудюжины слуг, была отнюдь неопрятной. Наконец послышался громкий звонок, а затем решительный голос, спросивший мистера Лори. И удивленный слуга бегом поднялся по лестнице, чтобы объявить о визите молодой леди. «Отлично! Проведите ее сюда! Это мисс Джо!» сказал Лори, подходя к двери своей маленькой гостиной, чтобы встретить гостью, которая вскоре появилась румяная, веселая, совершенно непринужденная. В одной руке она держала накрытое блюдо, а на другой висели трое котят Бесс. — Вот и я, со всеми пожитками, — заговорила она оживленно. Мама велела передать привет и сказала, что будет рада, если я чем-нибудь смогу помочь тебе. Мэг захотела, чтобы я отнесла тебе ее бланманже. Оно у нее неплохо получается. А Бесс решила, что ее котята принесут тебе облегчение. Я знала, что ты над этим посмеешься, но не могла отказать. Она так хотела что-нибудь сделать для тебя». Забавная посылка Бесс оказалась наилучшим средством для завязывания знакомства. Посмеявшись над котятами, Лори забыл свою застенчивость и сразу стал общительным. «Пожалуй, это слишком красиво, чтобы есть», — сказал он, довольно улыбаясь, когда Джо открыла блюдо и показала ему бланманже, окруженная гирляндой зеленых листиков и алых цветов любимой герани Эмми. Ничего особенного. Просто у всех были самые дружеские чувства. И все хотели это показать. Скажи, горничный, пусть унесет и оставит этот тебе к чаю. Бланманже не тяжелая для желудка, так что и больным его есть можно. И к тому же оно мягкое, запросто проскочит и не повредит твоему больному горлу. Какая уютная комната! Была бы уютной, если бы здесь убирали как следует. Но горничные ничего не хотят делать, и я не знаю, как заставить их следить за порядком. Хотя это меня и не очень волнует. Я в две минуты все исправлю. Нужно только вымести из камина. Вот так. Поставить все ровно на каминной полке. Так. Книжки положить сюда. А бутылочки с лекарствами сюда. Твой диван отвернуть от света. А подушки немного взбить. Ну вот, все в порядке. Так оно и было. Не переставая говорить и смеяться, Джо быстро рассовала вещи по местам, чем придала комнате совершенно новый вид. Лори наблюдал за ее действиями в почтительном молчании. А когда она указала ему на диван, он сел со вздохом удовлетворения и сказал с благодарностью в голосе. — Ты очень добра. — Спасибо. Это именно то, что было нужно сделать в этой комнате. А теперь, пожалуйста, садись в то большое кресло и позволь мне как хозяину чем-нибудь развлечь мою гостью. Но нет, это я пришла развлечь тебя. Хочешь, почитаю вслух?» И Джо бросила нежный взгляд на несколько заманчивых книжек, лежавших поблизости. «Спасибо. Я уже все их читал. И если ты не против, давай лучше поболтаем», — ответил Лори. Я ничуть не против. Я могу болтать весь день, если только меня завести. Бес говорит, что я не знаю, где остановиться. Бес, Это та румяная, которая все время дома и только иногда выходит с маленькой корзинкой? С любопытством спросил Лори. Да, это Бес. Она моя девочка. И очень славная к тому же. Красивая. Это Мэг. А кудрявая Эмми. Кажется, так? Как ты узнал?» Лори покраснел, но ответил совершенно честно. «Видишь ли, я часто сижу здесь, наверху, в одиночестве, и слышу, как вы зовете друг друга, и не могу удержаться, чтобы не смотреть на ваш дом. Вы, кажется, всегда так весело проводите время. Я должен попросить прощения за дерзость». Но иногда вы забываете опустить шторы в окне, где растут цветы. И когда лампы зажжены, словно смотришь на картину. Камин, и все вы вокруг стола с вашей мамой. Ее лицо прямо напротив, и оно такое милое в окружении цветов, что я не могу не смотреть. Понимаешь, у меня нет мамы. И Лори помешал кочергой в камине. Чтобы скрыть невольную дрожь губ, с которой не мог справиться. Унылый, страдальческий взгляд его черных глаз проник прямо в отзывчивое сердце Джо. Ее так просто воспитывали, что в 15 лет она была бесхитростной и простодушной, как дитя. Лори был болен и одинок. И, чувствуя себя богатой домашней любовью и счастьем, она с готовностью попыталась поделиться с ним этими сокровищами. Выражение ее лица было самым дружеским, а резкий голос приобрел необычную мягкость, когда она сказала, «Мы больше не будем занавешивать это окно, и можешь смотреть сколько хочешь. Только лучше бы ты пришел к нам в гости, вместо того, чтобы подглядывать. Мама просто прелесть, и тебе было бы очень полезно познакомиться с ней. А Бес спела бы для тебя» если бы я ее попросила, а Эмми станцевала бы, а мы с Мэг показали бы тебе наш забавный театральный реквизит и декорации, и все вместе отлично провели бы время. Как ты думаешь, твой дедушка отпустит тебя? Думаю, что да, если твоя мама попросит его об этом. Он очень добрый, хоть и суровый на вид. Он часто позволяет мне делать то, что я хочу — «Но только он боится, что я могу причинить много хлопот чужим людям», начал Лори, все больше оживляясь. «Мы не чужие, а соседи, и даже не думай, будто причинишь нам какие-то хлопоты. Мы сами очень хотим подружиться с тобой, и я давно пыталась завязать знакомство. Мы живем здесь не так уж давно, но уже знаем всех соседей, кроме вас». «Понимаешь, дедушка живет среди своих книг», Его не очень волнует, что происходит вокруг. «Мистер Брук, мой учитель, не живет в нашем доме постоянно, так что мне часто не с кем погулять, и я остаюсь дома и развлекаюсь как могу». «Очень плохо. Тебе надо бы сделать усилия над собой и начать ходить всюду, куда тебя приглашают. Тогда у тебя будет много друзей, и в их домах ты сможешь приятно провести время». «Ничего, что ты застенчивый, это скоро пройдет, когда ты начнешь ходить в гости». Лори снова покраснел, но не обиделся на это обвинение в застенчивости. В тоне Джо было столько доброжелательности, что было невозможно превратно истолковать ее откровенные речи. «Тебе нравится школа, где ты учишься?» спросил мальчик, меняя тему разговора после небольшой паузы, во время которой... Он неотрывно смотрел на огонь, а Джо с большим удовольствием разглядывала комнату. «Я не хожу в школу. Я работаю. Ухаживаю за моей двоюродной бабушкой и должна признаться, что старушка она присердитая», — отвечала Джо. Лори раскрыл было рот, чтобы задать новый вопрос, но вовремя вспомнив, что неприлично слишком интересоваться чужими делами, снова закрыл его с неловким видом. Джо оценила его тактичность, но была не прочь посмеяться над тетей Марч и живо описала ему суетливую старую леди, ее жирного пуделя, попугая, говорящего по-испански, и библиотеку, где она, Джо, наслаждается отличными книгами. Все это необыкновенно позабавило Лори. А когда она рассказала о том, Как однажды к тете Марч приходил свататься некий церемонный старый господин, и как, к его великому ужасу, во время его изысканнейшей речи попугай сорвал с бедняги парик, мальчик упал на диван и хохотал до слез. Так что горничная заглянула в дверь, чтобы посмотреть, в чем дело. О, мне невероятно полезно посмеяться! Пожалуйста, расскажи еще. — воскликнул он, отрывая лицо от диванной подушки красной и сияющей улыбкой. Окрыленная успехом, Джо рассказала еще об их пьесах и планах, надеждах и опасениях за отца, о самых интересных событиях маленького мира, в котором жили четыре сестры. Потом разговор зашел о книгах, и к своему восторгу Джо обнаружила, что Лори тоже любит читать и прочел даже больше, чем она. «Если ты так любишь книги, пойдем вниз, и ты увидишь нашу библиотеку. Дедушки нет, так что тебе нечего бояться», — сказал Лори, вставая. «Я ничего не боюсь», — отвечала Джо, встряхнув головой. «Да уж вижу», — воскликнул мальчик, глядя на нее с восхищением хотя в глубине души был уверен, что у Джо, несомненно, появились бы веские основания немного побаиваться старого мистера Лоренса, если бы она встретила его, когда он был не в духе. Во всем доме было тепло, как летом. Лори вел Джо из комнаты в комнату, позволяя ей останавливаться и разглядывать все, что поражало ее воображение. И так, наконец, они добрались до библиотеки, где Джо сцепила руки и затанцевала, что она делала всегда, когда приходила в особенный восторг. Вдоль стен тянулись огромные книжные шкафы. Здесь были и картины, и статуи, и вызывающие любопытство маленькие шкафчики с монетами и антикварными вещицами, и удобные глубокие кресла. И забавные столики, и бронзовые канделябры, и самое великолепное открытый очаг, выложенный затейливыми изразцами. Какая роскошь, вздохнула Джо, ныряя в глубины бархатного кресла и оглядываясь кругом с видом огромного удовлетворения. Потом она добавила: Тадор Лоренс «Вы должно быть самый счастливый мальчик на свете. Человек не может жить одними книгами», — сказал Лори, покачав головой. И взгромоздился на стол напротив Джо. Это было все, что он успел сказать. Зазвонил колокольчик, и Джо вскочила, воскликнув с тревогой. «Боже мой, это твой дедушка!» «Ну так что же? Ведь ты ничего не боишься!» — возразил мальчик, лукаво взглянув на нее. — Похоже, что я все-таки немного боюсь его, хотя не знаю почему. — Мама разрешила мне прийти, и я думаю, что тебе от этого не было вреда, — сказала Джо, овладев собой, хотя и продолжала с беспокойством поглядывать на дверь. — Мне это даже очень полезно, и я тебе от души признателен. Боюсь только ты устала от наших долгих разговоров, Но мне было так приятно, что хотелось говорить и слушать без конца, сказал Лори с благодарностью. К вам, доктор, сказала горничная, поманив Лори рукой. Извини, но мне придется покинуть тебя на минутку. Я думаю, что должен выйти к нему, сказал Лори. Не волнуйся за меня. В таком месте я скучать не буду, отвечала Джо. Лори вышел а его гостья приятно провела время в обществе книг и картин. В тот момент, когда дверь снова открылась, Джо стояла перед великолепным портретом старого мистера Лоренса. Не оборачиваясь, она решительно заявила, «Теперь я уверена, что мне нечего бояться твоего дедушки. У него добрые глаза, хотя рот очень суровый, и, судя по его виду, воля у него громадная. Он не такой красивый, как мой дедушка, но очень мне нравится. «Спасибо, мэм!» — раздался у нее за спиной грубоватый голос. Она обернулась и, к своему великому ужасу, увидела стоящего в дверях старого мистера Лоренса. Бедная Джо покраснела так, что покраснеть сильнее было уже невозможно и сердце ее забилось неприятно быстро, когда она подумала о том, что сказала. На мгновение ее охватило отчаянное желание убежать, но это было бы трусостью, и сестры дома стали бы смеяться над ней. Поэтому она решила остаться и постараться выбраться из этой неприятной ситуации. Взглянув внимательнее, она увидела что живые глаза под лохматыми седыми бровями были еще более добрыми, чем на портрете. И был в них лукавый огонек, который значительно умерил ее страхи. Но грубый голос звучал еще грубее, чем прежде, когда после пугающей паузы старик сказал резко. «Значит, вы не боитесь меня, мисс». «Так». «Не очень, сэр». «И думаете, что я не такой красивый, как ваш дедушка?» «Не совсем, сэр». И «У меня громадная воля. Так?» «Я только сказала, что я так думаю». «Но я вам нравлюсь, несмотря на все это». «Да, сэр». Ответ доставил удовольствие старику. Он коротко рассмеялся, пожал ей руку, а потом чуть приподняв пальцем ее подбородок серьезно взглянул ей в лицо и опустил руку сказав с легким кивком у тебя характер то его дедушки хоть лицом ты на него не похожа он был замечательным человеком дорогая моя и что еще важнее он был храбрым и честным и я горжусь что был его другом спасибо сэр Теперь Джо чувствовала себя уверенно, так как сказанное стариком совпадало с ее собственным мнением. «А что ты делала здесь у моего мальчишки, а?» прозвучал следующий резко поставленный вопрос. «Просто пыталась действовать по-соседски», и Джо рассказала о том, что привело к ее визиту. «Значит, ты считаешь, что его надо немного подбодрить и развлечь?» «Да, сэр. Мне кажется, что ему одиноко, и общество ровесников принесло бы ему пользу. Конечно, мы не мальчики, а девочки, но были бы рады помочь, чем можем, потому что мы не забыли о вашем замечательном рождественском подарке». «Ну-ну, не будем об этом. Это все дело рук моего мальчишки. Кстати, как там эта бедная женщина с ребятишками?» «Неплохо, сэр». И Джо продолжила, скороговоркой сообщив все, что знала о Хаммелях, судьбой которых ее мать сумела заинтересовать друзей более богатых, чем они сами. Так всегда делал добро ее отец. На днях непременно схожу повидать твою мать. Скажи ей об этом. А вот и к чаю звонят. Мы сейчас пьем чай рано из-за болезни мальчика. Пойдем и продолжая действовать по-соседски. — Если вы этого хотите, сэр. — Не просил бы, если б не хотел. И мистер Лоренс со старомодной галантностью предложил ей руку. — Что скажет об этом Мэг? — подумала Джо, шагая рядом с ним. А в глазах ее заплясали веселые огоньки, когда она представила, как рассказывает об этом дома. Эга. «Что за черт вселился в этого парня?» — воскликнул старик, когда Лорис сбежал вниз по лестнице и резко остановился, пораженный неожиданным зрелищем. Джо под руку с его грозным дедушкой. «Я не знал, что вы вернулись, сэр!» — начал он, когда Джо бросила на него торжествующий взгляд. «Это очевидно!» если судить по тому, с каким грохотом ты слетел вниз по лестнице. Идемте пить чай, сэр, и ведите себя, как подобает джентльмену». И ласково потрепав мальчика за волосы, мистер Лоренс последовал в столовую, в то время как Лори за его спиной прошел через целую серию комических превращений, которые едва не вызвали у Джо взрыв смеха. Старик мало говорил, пока пил свои четыре чашки чая. Но он внимательно наблюдал за молодыми людьми, которые вскоре уже болтали, как старые друзья. И от его внимания не ускользнула перемена, происшедшая с внуком. В лице мальчика были теперь краски, свет, жизнь, в манерах живость, а в смехе непритворное веселье. Она права. Мальчику одиноко. Посмотрим, чем могут помочь ему эти девочки. Думал мистер Лоренс, слушая и наблюдая. Ему понравилась Джо. Так как ее немного странная прямота была ему близка и понятна. К тому же эта девочка, казалось, понимала Лори так хорошо, как если бы сама была мальчишкой. Окажись, Лоренсы. Из тех, кого Джо называла тупые и чопорные, она не сумела бы завоевать их расположение, так как в обществе подобных людей всегда оказывалась робкой и неуклюжей. Но найдя их свободными и естественными, она стала такой сама и потому произвела хорошее впечатление. Когда все поднялись из-за стола, она собралась уходить, но Лори сказал, что хочет еще кое-что показать ей и повел ее в оранжерею, где по такому случаю было включено освещение. Оранжерея показалась Джо сказочной страной. Она прогуливалась туда и сюда под длинным проходом, восхищаясь цветущими зелеными стенами с обеих сторон, мягким светом, влажным сладким воздухом, удивительными ползучими растениями и высокими деревьями, склонявшимися над ее головой. А в это время ее новый друг срезал для нее красивейшие цветы, пока в руках его не оказалась целая душистая охапка. Тогда он перевязал букет лентой и сказал, сияя счастливой улыбкой, которую так приятно было видеть Джо. Пожалуйста, передай это твоей маме и скажи ей, что мне очень понравилось лекарство, которое она мне прислала. Вернувшись в дом, они застали мистера Лоренса в большой гостиной, где он стоял перед камином, но внимание Джо сразу привлек раскрытый рояль. «Ты играешь?» — с уважением спросила она, оборачиваясь к Лоре. Немного ответил он скромно. «Поиграй, пожалуйста. Я хочу послушать, чтобы потом рассказать Бесс. Не хочешь ли попробовать первое? Не умею. Слишком тупа, чтобы выучиться. Но музыку люблю страстно». Лори сел за рояль и заиграл. А Джо слушала с наслаждением, зарывшись носом в пахучие гелиотропы и розы. Ее уважение и дружеское расположение к внуку мистера Лоренса еще больше возросло, так как играл он замечательно и нисколько не задавался из-за этого. Она пожалела, что Бесс не слышит его игру, но не сказала об этом вслух, а только принялась так хвалить его, что он совершенно смутился, и дедушка пришел ему на помощь. «Хватит, хватит, моя юная леди!» «Слишком много лести. Это ему вредно. Играет он неплохо. Но я надеюсь, что он сумеет добиться таких же успехов и в более важных делах. Уходишь? Ну, я весьма тебе обязан. И надеюсь, что ты придешь к нам еще не раз. Мое почтение вашей матушке. Доброй ночи, доктор Джо». Он ласково пожал ей руку. Но все же ей показалось, будто он был чем-то недоволен, и, выйдя в переднюю вдвоем с Лори, она спросила, не сказала ли сама того не зная что-нибудь не кстати. Лори покачал головой. «Нет, это я виноват. Он не любит слушать, когда я играю. Почему? Я потом тебе расскажу. Мистер Брук проводит тебя домой. Мне еще нельзя выходить. Это лишнее». Я не барышня. И потом здесь всего два шага. Поправляйся. Хорошо. Но ты придешь еще, я надеюсь. Если ты пообещаешь навестить нас, когда поправишься. Обещаю. Доброй ночи, Лори. Доброй ночи, Джо. Доброй ночи. Выслушав рассказ Джо о событиях этого вечера, все семейство Марч в полном составе пожелала посетить соседей, так как и мать, и каждая из девочек нашли что-нибудь очень заманчивое для себя в большом доме по другую сторону изгороди. Миссис Марч хотела поговорить о своем отце со старым человеком, который хорошо помнил его. Мэг желала прогуляться по оранжерее, Бес вздыхала о рояле, а Эмми мечтала увидеть картины. И «Мама, а почему мистеру Лоренсу не нравится, что Лори играет?» спросила Джо, которая была очень любопытной по характеру. «Точно не знаю, но думаю, потому что его сын, отец Лори, женился на итальянке, музыканше, которая не нравилась гордому старику. Девушка была и доброй, и милой, и талантливой, Но она ему не нравилась. И он перестал встречаться с сыном после его женитьбы. Лори был еще совсем маленьким, когда умерли его родители. И дедушка взял его к себе. Я полагаю, что мальчик, который родился в Италии в мягком климате, не очень крепок к здоровьям. Старик боится потерять внука. И от этого так дрожит над ним. Лори очень похож на свою мать. И, вероятно, унаследовал от нее любовь к музыке. Как я полагаю, дедушка боится, что внук захочет стать музыкантом. Во всяком случае, способности мальчика к музыке напоминают мистеру Лоренсу о женщине, которая ему не нравилась. Поэтому-то он и мрачнеет: Как ты выражаешься, ржо. «Ах, как это романтично! воскликнула Мэг. Как это глупо! — сказала Джо. — И пусть станет музыкантом, если хочет. И нечего мучить его учебой в университете, если он этих университетов терпеть не может. Теперь я понимаю, откуда у него такие красивые черные глаза и приятные манеры. Итальянцы вообще очень привлекательны, заметила Мэг, которая была немного сентиментальна. — Что ты знаешь о его глазах и манерах? Ты с ним даже ни разу не говорила, возразила Джо, которая ни чуточки не была сентиментальной. Я видела его на танцах. А из твоих слов можно заключить, что он умеет себя вести. Как это мило. Он сказал о лекарстве, которое ему послала мама. Он, наверное, имел в виду твоё бланманже? О, как ты глупа. Он, конечно же, имел в виду тебя. Да что ты говоришь? и Джо широко раскрыла глаза. Такое никак не могло прийти ей в голову. «В жизни не видела такой девушки! Не понимает, что ей сделали комплимент!» — воскликнула Мэг с видом многоопытной юной особы, которой известно все об этом предмете. «Я считаю, что все эти комплименты — полнейшая чепуха, и буду тебе очень благодарна, если ты не станешь своими домыслами портить мне все удовольствие!» «Лори — отличный парень. Мне он нравится, и я не хочу слышать никакой сентиментальной ахинеи насчет комплиментов и прочих глупостей. Мы все будем добры к нему, потому что у него нет мамы. Ведь он может прийти к нам в гости? Правда, мама?» «Конечно, Джо. Мы все будем рады видеть твоего нового друга. И, надеюсь, Мэг не будет забывать, что дети должны оставаться детьми столько, сколько могут». «Я не называю себя ребенком, хотя мне еще только двенадцать», — заметила Эмми. «А что ты думаешь, Бесс?» «Я думаю о нашей игре в пилигримов», — ответила Бесс, не слышавшая ни слова из этого разговора. «Решив быть хорошими, мы выбрались из пучины отчаяния и с усердием поднимаемся вверх на крутой холм, а там нас, быть может, ожидает дом, полной радости и чудес, и он станет нашим прекрасным дворцом. Но сначала нам придется пройти мимо грозных львов, сказала Джо таким тоном, словно ее очень радовала эта перспектива.